О обоих праздниках месени рассказывают очень мало. Самый важный праздник приходился на день, когда солнце достигает своего крайнего южного положения, склонения 23,5°, что в южном полушарии соответствует летнему солнцестоянию. Это происходило в месяце Капакараими, который приходился на декабрь в григорианском календаре. В это время приурочивались инициации мальчиков из знатных родов, атлетические состязания и театрализованные сражения. Церемония в июне, отмечавшая зимнее солнцестояние, утверждала поклонение солнцу. Устраивались празднества для простого народа, приносились жертвы и торжественно зажигался новый огонь. Я перевёл взгляд с большой площади на зубчатую линию горизонта. Восемь башен Пачакутека исчезли. И не осталось никаких археологических следов, которые могли бы подсказать, где именно они стояли. Историки сообщают, что одна из башен этого девятого императора указывала место восхода солнца в день зимнего солнцестояния, а другая в день летнего солнцестояния. Согласно одной из легенд, Пачакутек построил эти башни, чтобы исправить двенадцатимесячный календарь, введённый восьмым императором Виракочей Инкой. Но за столь короткий срок было бы невозможно ввести и выверить лунно-солнечный календарь. Так что башни и системы отсчёта времени, скорее всего, существовали задолго до Пачакутека и Виракочи. Можно было бы рассчитать направление на точку горизонта, в которую восходило солнце при наблюдении с площади, и таким образом установить, где находились эти башни. Это была бы, так сказать, астроархеология наизнанку. В таком случае можно было бы определить азимутальную ошибку в их размещении, узнать, велось ли наблюдение по центру диска или по его краю. Но все эти сведения мало что дали бы для решения главной нашей задачи. По ним нельзя судить о уровне научных знаний перуанцев в доколумбову эпоху. Куда важнее были бы остальные 6 башен, те, которые не отмечали солнцестояний. Может быть, Они отмечали точку равноденствия. Олден Мейсон, филадельфийский специалист по инкской цивилизации, об этом сомневается. Или, хотя это маловероятно, они как-то связаны с направлением линий Наска. Тут нам приходится ожидать, что скажет археологическая лопата. Я прошёл через площадь к тому месту, где манка Капак построил первое жилище для себя и своей жены, сестры, и где затем был воздвигнут великий храм Солнца Кариканча, что значит золотой круг. В этом храме 3000 жрецов и жриц совершали ритуалы в честь Инти, титул солнечного бога на языке кечуа. Зал Солнца оценки американиста Джона Роу имел 28 м в длину и 14 м в ширину, что вполне сопоставимо с размерами сарсенова кольца Стоунхенджа. Внешний периметр составлял 360 м, что сопоставимо с длиной внешней границы Стоунхенджа. Зал был богато украшен в частности там находился гигантский золотой диск изображавший солнце который бесследно исчез ещё до того как Пессара успел наложить на него руку